Глава девятая. Прокажённые братья. Матвей уже почти все книги из библиотеки Пеля перечитал, многое понимать стал. Любое образование в первую очередь самообразование. Если человек не горит жаждой знаний, ни один даже лучший учитель ничему его не научит. А труба с цифрами так и манила, как голького пьяницу кабак. знает, что плохо потом будет, но последнюю копейку отдаст за шкалик казённый беленький. Путешествия по миру стали хуже кокаина, за которым приходили в аптеку страдающие. Одно плохо. Никогда не знаешь, куда попадёшь, в какую страну и в какое время. И выбора нет. Времена, так как подмывало спросить Пеле, знает ли он заранее, куда попадёт, или как у Матвея, каждый раз сюрприз. Вот и в эту субботу Матвей вышел на задний двор. Собирался ещё в пятницу, тогда и положил в карман склянку с эликсиром жизни. Буквально несколько капель спасли жизнь девушки, когда её сбил лихой извозчик. Путешествия у него и но раз рискованные случались, потому эликсир лишним не будет. Об одном забота как бы не разбить случайно. Второй раз заполучить его не удастся, как и создать. Он у пеля, который половину жизни алхимией занимается до сих пор не вышел. Впрочем, с его-то комбинациями пель мог попасть куда ж, к алхимику и вызнать у него секрет эликсира жизни. Матвей полагал, что кому-то всё равно повезёт, как графу Бернарду-Тривезут тревезло с острова Родос. И именно от него попал к Матвею эликсир, и как он потом понял, не случайно. Граф, опасаясь, что Янучары все же захватят его дом, положил в карман Матвею склянку в надежде, что не пропадут его труды. А еще наверняка надеялся, что если его убьют, то Матвею повезет остаться в живых, то он сумеет влить графу в рот несколько капель, но хоть бы предупредил об этом. Впрочем, тогда ситуация была напряженная, не до разговоров было, решался вопрос жизни и смерти. Граф даже великодушно поступил. И как же подло повел себя Теодора, желая насильно обманом вывести его в Геную. Однако не получилось. Чтоб генуэзцы черти водужарили. Обмана и подлости Матвей не признавал и сам так никогда не поступал. Уже наученный опытом, сверил по бумажке все комбинации. По тем из них, по каким уже попадал в другие времена, были отметки. Не приведи бог снова попасть к конквизитору. Осмотрелся по сторонам и произнёс чётко набор цифр. Почти сразу почувствовал горячий воздух. Впереди увидел стены крепости и ворота. К ним идёт караван верблюдов, тянутся люди. Мимо прошли два рыцаря в кольчугах, на поясе у каждого меч, на плечах белая накидка, вроде плаща, на которой зелёный крест. а ниже него из речения латиницы «предкам» и «оружию». Подразумевалась верность. Что удивило, шлемов не было, а головы замотаны белыми тряпицами, как у бедуинов в пустыне для защиты от пыли. Только щелка для глаз оставлена. Когда рыцари немного отошли, Матвей спросил у священника в рясе, «Кто это такие?» Не встречал никогда. Это братья из ордена Святого Лазаря, проще говоря, лазариты. Орден Святого Лазаря был одним из древнейших, основан в 1119 году в Иерусалиме. Вообще-то все рыцарские ордена, тамплиеров, госпитальеров, тевтонский, исуитов были созданы для защиты паломников на пути к святым местам и презрения при болезни. Создавали госпитали, госпитальеры и лазареты от имени святого Лазаря. А позже, когда христиане изгнали с святой земли воины Саладина, лазариты нашли уединённое убежище на острове Лазаретта в Венецианской лагуне. Первоначально в ордене были здоровые рыцари, потом в него стали принимать рыцари больных проказой. Болезнь эту упоминал ещё в Ветхом Завете. С 10 по 14 век она становится бичом Европы, потому что начинаются массовые перемещения народа. Паломничество в Палестину, скученность в заражения, возвращение в Европу. Болезнь проявляла себя не сразу и имела долгий инкубационный скрытый период от 3 до 5 лет. Название ордину дала болезнь Святого Лазаря, финикийская болезнь. Ещё в Средние века возник обряд Ритуальные похороны живых людей, страдающих проказой. Собирался совет из лекаря, священника, больных проказой. Вонов заболевшего осматривали. Если болезнь подтверждалась, его переводили в статус мертвеца, совершались символическое погребение. С этого момента заболевший должен был носить специальное одеяние, полностью закрывающее тело и лицо. А также в людных местах звонить в колокольчик и греметь трещоткой, чтобы люди обходили его стороной. В 13 веке только в Европе существовало 19.000 лепрозориев. Как правило, при монастырях. Лечить болезни не могли, но лепрозории являлись своего рода карантинными пунктами, которые способствовали сдерживанию болезни. Первым симптомом проказы была потеря чувствительности кожи. Заболевший мог взять в руки пышущий жаром чугунок. На ладони сразу спухаливал дыри, а больной не чувствовал боли. Затем на коже лица, ушей и запястья появлялись лепромы, некие узлы, сливающиеся между собой. Лицо превращалось в неподвижную маску, которую называли львиной мордой. Еще один характерный признак начала болезни – выпадение бровей по наружному краю. Затем возникали носовые кровотечения, нос проваливался, лицо становилось жутким. Заболевшие обматывали голову тряпками, чтобы не шокировать окружающих. Кстати, ересь церковники называли проказой души. В орден святого Лазаря принимали как рыцарей, заболевших проказой, так и здоровых. Больные проказой шли в бой, сняв тряпки с головок, с открытыми забралами шлемов, пугая врагов своим видом. К тому же неприятель боялся заразиться. Сражались рыцари яростно, потому что боли не чувствовали, а ещё предпочтали умирать на поле боя, чем гнить от болезни и угасать медленно в мучениях. Противники рыцарей ордена боялись, потому что после страшных ранений, после которых здоровые упали бы от болевого шока, прокажённые продолжали сражаться. например, получив ранение в живот или с отрубленной конечностью, как берсерки среди викингов. Болезнь не щадила никого. Болели простолюдины, дворяне и даже король Иерусалима Болдуин IV. Заболевшие проказы и паломники находились за крепостными стенами у ворот святого Стефания за пределами города. И этот палаточный городок многие старались обходить стороной. Горожане на работу прокажённых не брали, опасались, поэтому те жили на милостыню, которую собирали у храмов. Матвей, не имевший признаков проказы, беспрепятственно прошёл мимо стражника у города. Положение, как всегда, сложное: в кармане не медика, и он не рыцарь, чтобы примкнуть к лагерю какого-нибудь ордена. И профессии востребованной в Иерусалиме тоже нет: ни сапожник, ни скоряг, ни кузнец. И даже не лекарь, потому что ни одной местной травы не знает. Максимум, что может, так это делать перевязки. Но и перевязочного материала нет. На небольшой площади увидел топу народа. Люди в очередь выстроились. Подошел поинтересоваться. Оказывается, какая-то благотворительная организация бесплатно раздавала лепешки. И Матвей пристроился. Чем ближе к раздаче, тем сильнее запах свежеиспеченных лепешек. В очереди были пилигрымы из многих стран, которые пришли к храмовой горе, к месту упокоения Христа. Кто-то по дороге был ограблен разбойниками, либо бедуинами, другие изначально не имели средств и жили на подаяние, и весь путь в Палестине, от побережья до Иерусалима, был усеян костями паломников. Различные монашеские ордены в Европе Собирали пожертвования, на эти деньги нанимали корабли для перевозки паломников, подкармливали. Скудно посредством, но какое-то время прожить можно. А ещё монахи обустраивали вокруг города палаточные городки, где можно было укрыться от палящего солнца, ветра с песком. В случае нападения мусульман паломники могли быстро спрятаться за городскими стенами. О лепёшку Матвей получил, пробормотав на латыни: "Слався Мария, Пресвятая Богородица". Цепился зубами, вырвав из лепёшки изрядный кусок. Вкус просто восхитительный. К лепёшке бы ещё миску похлёбки, совсем славно было бы. После съеденной лепёшки сил прибавилось, думалось легче. Стоявший рядом паломник подсказал, где палаточный лагерь. Матвей побрёл в указанном направлении. Возле больших шатров увидел стол. На скамье сидит песец, рядом на шесте развивается на ветру белый флаг с зеленым крестом. Матвею все равно, какой из орденов устроил временный приют. Ему надо несколько дней осмотреться, палатка вполне устроена. Сидевший за столом монах окинул взглядом Матвея и сказал, «Ни коллега не болен, высок и силен, почему бы тебе не вступить в орден лазаритов? Матвеев впервые после слов монаха обратил внимание, что все окружающие его мужчины ему по плечо. На их фоне он смотрелся просто великаном. Откуда ему было узнать про акселерацию, когда каждое последующее поколение больше своих предков? Но я не воин, мечом владеть не обучен. Как я носом в перцы пойти и о сомо умения не надо. Зато что жалование за счёт ордена место в палатке и доля в трофеях. Разумеется, если будет что делить. Тогда согласен. Как тебя звать, откуда? Матфей из Венеции. Матвей представился так, как называла его Лоранцо. А чужой город назвал, потому что Венецию в Палестине знают все, а Москoviю ещё неизвестно. Да и была ли она в те годы скорее Киевская Русь да Владимирское княжество Манах старательно записал скряп пером по папирусу, потом выдал две монеты серебром. Счёто обучен, владею. По левой руке отсчитай шестой шатёр, там брат Нестор скажет, что принет в орден копьеносцу. А что за орден? Неужели символ не знаешь? Зелёный христианский крест, видишь? Орден Святого Лазаря, запомни. Ушёл. Матвей прошёл по ряду, считаешь отры. Надо же, сам не желая попал в орден. Члены ордена следовали уставу святого Августина, но до 1255 года орден не признавался папским престолом. И только после его заслуг в битве с Саладином и египетскими мамлюками орден признали. В шестом шатре находился брат Нестор в чёрном подряснике. О, в наших рядах пополнения обрадовался юноша монах. Как звать? Владеешь ли оружием, проказа не болеешь? Матвей на вопрос ответил. Идём по знакомству им десятником. В времён величия Римской империи все воинские формирования делились на десятки. Но так было не всегда. На Руси до татарского нашествия деление было на дюжины, по 12 человек. и числом кратным 12. Уже потом русичи переняли и десятичную систему, и конницу как главную ударную силу придумали, как противостоять атакам роскосов монголов. Однако учёба кровавой вышла. Десятником оказался Визилий из Пизы, из бывших воинов. Сразу ощупал мышцы Матвея. Давно упражнениями не занимался, ничего поправим. Каким оружием владеешь? Устыдился Матвей. Здесь каждый мужчина, чтобы выжить, имел навыки и владел каким-нибудь оружием: мечом, боевым топором, копьём с улицей, боевым молотом или алебардой, саблей, луком. Причём умелый лучник ценился не меньше конного рыцаря. Были ещё умельцы стрелять из баллист или катапульт, но остались эти метательные орудия только в крепостях. О раннее возили их в обозах в разобранном виде или использовали на кораблях. А Матвей оружием вообще не владел, поскольку его умения сугубо мирные, а то убийство себе подобных далёкие, и признался в этом. Даже монахи оружие в руки берут, когда за веру постоять надо у Карилу Визили. Торговые люди испокон веков играли роль лазутчиков. В своих странах докладывали воеводам или князьям, что видели в сопредельных странах, спокойно ли там или собирается армия. Сейчас сведения поступали тревожные. Мусульмане силы собирали и вели поиск колодцев, места вокруг засушливые, и людям и коням вода требовалась. Конь за один раз легко ведро выпивает, если учесть, что коней тысячи, и не всякий колодец жажду утолить сможет. А ещё вьючные животные есть, те же ослы для перевозки провизии, палаток, лекарств. С раненными поступали жестоко, даже со своими. Если ранение тяжёлое, в грудь, живот, то добивали, чтобы не мучился. Выходить такого раненого не мог никто. Остальных отправляли в лазареты и госпитали. После лечения многие возвращались в строй. А ладно, научим. А сегодня отдыхай, знакомимся с десятком. После полудня в палатку вернулись строе таких же новобранцев, как и Матвей. Только вчера в орден вступили, а сегодня уже учились держать строй. Оружие, копья и щиты у палатки сложили. Все трое в мокрых от пота туниках, все в изнеможении на земной пол попадали. Вместо лежаков или топчанок циновки с тростника. и ошкуренная полена под голову вместо подушки. Условия спартанские. Так и Матвей не избалован был. После полудня у всех несколько часов отдыха, потому что солнце жарит немилосердно. Если находиться в это время, на солнце может случиться тепловой удар. Когда жар спал немного, снова начались занятия. Новобранцев выставили шеренгой, Учили по команде разворачиваться влево и вправо, наносить колющие удары копьём в соломенные чучела. У Матвея руки длиннее, чем у других, и у него получалось более ловко. К вечеру усесь пот сошло, зато получили заслуженную похлёбку или пёшку. Поели и спать. И внимания не обратили, что циновка жёсткая, уснули мгновенно. Задача пешца прикрывать с фланга и тыла рыцаря, который атакует противника с мечом. В более поздние времена рыцари имели копья, а сейчас не редкость, когда два тамплиера на коне, а не меньше половины рыцарей и без копей вовсе. Кони упряжь стоит денег, а ещё коня кормить надо овсом. От травы брюхо пучит и силы не те. Да и где тут траву взять, если выгорело всё? Одни верблюжьи колючки видны, а земля сухая, как камень. За месяц Мадвей привык к климату, физическим упражнениям, мышцы его окрепли. В один из дней в лагере суматоха поднялась, десятники выстроили у всех воинов. Слух прошел, что великий магистр ордена святого Лазаря будет осматривать воинство, да не один, а с королем Иерусалимским, Балдуином Четвертым. Как всегда, за королем следовало свита, как и за Рейнальдом де Флери, магистром. И если магистр ходил с открытым лицом, не обезображенным проказой, то король лицо под тканью прятал. То, что король болен проказой, знали все. Отношение короля к ордену святого Лазаря было особое. Это единственный орден, где не шарахались в сторону в испуге от прокаженного. Как никто другой король понимал состояние больных кинитической болезнью. Судя по походке, король ещё не стар, но дни его сочтины, и бы эффективного лечения от лепры, как ещё называли проказу, не существовало. Возбудителя проказы открыл только в 1873 году в Норвегии Герхард Хансен. И было доказано, что болезнь передаётся контактным путём. Я особенно распространена в местностях с жарким и влажным климатом. А в палатках вместе спали, ели люди здоровые и больные. Матвейя возбудитель болезни не знал, но, как и многие больных старанился, старался не трогать их вещи, не дотрагиваться до самих. В упражнениях Матвей был в числе первых, и копьём овладел и прикрывался щитом, мало того, стал в руки брать боевой топор. Таким оружием владели некоторые рыцари. Боевой топор дешевле меча, а убойная сила его не меньше. Доспехи железные мнет, ломает кости, а то и прорубает насквозь. Матвей привык хорошо исполнять поручения, поэтому и в воинском деле не халтурил. И не его вина, что король Иерусалимский со своими чиновниками, великие магистры орденов рыцарских, не заметили угрозы. не обеспечили соседние земли лазутчиками, а либо пожалели серебра и золота на подкуп шпиона. Угроза появилась несколько лет назад. В 1236 году Европа узнала о монголах. Их многочисленные тумены прошлись по Средней Азии, Кавказу, русским княжествам и остановились на Дунае. Выдавленные ордами Чмучина, называемого ещё Чингисханом из Караэзма, что в Средней Азии бежали воины вместе с жёнами и детьми. Они гнали свой скот и забрали все пожитки. Семьи на повозках, воины на конях и с оружием. В истории они получили название харизмиты. В 1224 году великий магистр тамплиеров выступил за союз с Дамаском против Египта. Его поддержали все магистры рыцарских орденов, кроме госпитальеров. Те настаивали на союзе с Египтом. Намазк же подтвердил права христиан на священный город, и союз был заключён с ним. Но тут появились креизльмицы, и султан Египта пригласил их на службу. Содержать чужое войско дорого, и лучше натравить на соседей. Что султан и сделал? Креизмейцы войны имеют боевой опыт, жестоки и местных условий не знают. Нападение на Иерусалим было стремительным, тем более после предыдущих нападений Саладина, не все стены города успели восстановить. Они имели проломы и частичные обрушения. Некоторые из рыцарей и хорожносцев и пешцев различных орденов из палаточных лагерей успели укрыться в городе и запереть ворота. Другие отступили, но харизмийцы их не преследовали. Им не нужны трупы, их привлекал город, в котором можно захватить трофеи и взять пленных. Еще одна часть рыцарей, довольно малая, приняла бой. Но пешему даже в стальных доспехах устоять против конницы, значительно превосходящей числом, невозможно. Исход был предрешен. На рыцарей набрасывали арканы, наподобие воинов Чингисхана, Валили с ног и мчались степь по камням. Освободиться, когда петля захлестнулась на шее, невозможно. Кто-то успел просунуть полуволсяную петлю арка на ладонь, чтобы была возможность дышать. Да лучше бы не делали этого, не мучились, ибо рыцарей волочили по камням. От острых граней камней рвались ремни лад, защиту срывало, а затем рвалась уже кожа и плоть. Страшная смерть, мучительная. Иво через четверть часа гонки за хризмейцем уже волочился труп с ободранными мышцами и кожей. Хризмейцы вопили от восторга. Давно они так не веселились. А ещё подкушали штурм и богатые трофеи. С рыцари что взять? У некоторых в кожаных кошельках даже медной монеты не было. Единственное можно продать оружие. Сталь на мечах хорошая. Самые же хлезмицы предпочитали сабли. Они легче мечей, поэтому в бою не так утомляют. Меч оружие рубящее, а сабля ещё и колющее. Матвей успел укрыться в городе и поначалу посчитал, что ему повезло. Всё же каменные стены придавали уверенность в безопасности. Тем более с высоты стен были видны только садники и никаких обозов с карапутами, баллистами, а только они могли разрушить стены. Матвей не знал истинного положения дел, что есть проломы, заложенные мусором для защиты от диких животных, в первую очередь шакалов и гиен. Периметр стен велик, и Матвей город вокруг не обходил. Первые же прибывшие к городу хоризмейцы начали сначала обошли кругом город для разведки, быстро определили слабые места. Что среди рыцарей, что у хразимится лучников и арбалетчиков почти не было. Рыцари предпочитали меч хразимице саблю. А лук стоил дорого, и учиться владеть им приходилось долго, обычно начинали с измыльства. Арбалетчики почётом не пользовались. Арбалет считался оружием простолюдинов. Арбалетчиков в плен не брали, убивали. Рыцари и хороженожцы, пешцы Кто остался в городе, сосредоточились на уязвимых участках у ворот и в местах пролома в стены. Единого командования не было. Защитники придержижали к разным ординамам и допустили промашку. Им бы у пролома в стене все силы собрать, а у ворот оставить только дозоры, поскольку таранов, способных выбить ворота, хризмицы не имели, так же как и возможности их быстро сделать. Для этого надо иметь мощное дерево с прямым стволом, оковать железом один из торцов, подвесить таран на цепях. Хилезмицы, как степняки, без всяких затей определили: штурмовать нужно через проломы, что и предприняли с ходу. Прямо на скаку упрыгивали с коней, бежали к пролому, карабкались по камням вверх. Матвею досталось место у края пролома. не сам его убирал, а рыцарь поставил из ордена тамплиеров. Пролом широкий, в 20 шагов, а защитников всего дюжина. Здесь был сам рыцарь два и вооружёнцы, остальные пешцы. Ещё два горожанина побежали на подмогу. Оружия у них не было, они метали в атакующих камни. Хлезменицам приходилось корапкца по камням, осыпавшимся из стены наверх. Камни, брошенные горожанами, сбивали атакующих с ног. наносили увечья, упавшие увлекали за собой карабкающихся ниже. Матвей сильно волновался, даже как-то не за свою жизнь. Учившийся у пеля знанию лекарств, уголе на оказание помощи нуждавшимся в ней, сейчас он должен был убить. И не убить нельзя. Хризмейцы ворвутся в город и быть в беде. Даже если противник захватит один пролом, Через него полезут десятки и сотни воинов. Растекутся по городу, ударят в тыл его защитников. Поэтому, когда первый из хризминцев в кожном жилете на голое тело с длинной бородой и колпаком на голове оказался в достигаемости копья, Матвей нанес резкий выпад. Рожон копья вошел в тело, на удивление, легко, как и у масла. Нападающий упал, издавая стоны и хрип. Вид умирающего от удара копьем на какое-то время парализовал Матвея, но сосед толкнул его локтем. «Что застыл? Дерись!» И в самом деле прямо под тело организирующего хоризмейца лез другой. Глаза его были полны дикой ненависти. Матвей сделал ложный выпад. Враг предусмотрительно откачнулся назад. Матвей нанес удар ему в бедро. Нога сразу окрасилась кровью, но харизматит что-то закричал и, не взирая на рану, бросился вперёд. Тут же получил камнем в голову и рухнул вниз. Тот из горожан не упустил удобный момент, и всё же в пролом лезли другие. Борьба продолжалась. Тамплиер длинным двуручным мечом описывал полукруги, влево повёл, вспорол живот одному врагу, вправо нанёс рану другому противнику в правый бок, в печь. Матвей смотрел не только вперёд, но и вправо. Не надо ли помочь саратникам? Если они устоят, то с фланга никто к нему не подберётся. Только жутковато, поскольку внизу не меньше полусотни хорезмийцев. Рожи страшные, глаза яростно сверкают, вопят воинственные кличи, и что разобрать невозможно, никто их язык не поймёт, ни один толмач. Напоры атакующих не ослабевал. Защитники уставать стали. Вон уже горожанин упал с распоротым животом, вывалив все закишки. Потом рухнул один из рыцарцев, получив удар саблей в шею. Матвей уже четверых сразил, но не потому, что великий воин, а только благодаря длинному копью и длинным рукам, дававшим преимущество. Сколько схваток шло, неизвестно, но усталость накопилась. Копёй не меньше третьей пуды весит. Железный ражон, древко из ясене, прочное обожжённое, чтобы занозе не посадить. Неожиданно помощь пришла откуда не ждали. Вдоль стены к пролому несколько горожан подтащили котёл с кипящей смолой и опрокинули на харизмицев. Послышались крики боли и ярости. Битва стихла, чужаки отхлынули. Желающих корабкаца по горячей смоле не нашлось. Овы ждут, пока она остынет. Рыцарь горожанам крикнул: "Поись подмогу из мужчин подойдёт". Подошёл, подошёл всего один мужчина с алебардой. Судя по тому, как он её держал, боец из него некудышный, так и оказалось. Ткнул алебардой одного из нападавших в лицо, выбил глаз, тут же был сражён и упал. На защитников пролома становилось всё меньше. Matvei насторожил шум сзади. Овернулся, двое подростков на носилках несли большой глиняный кувшин. За ними шествовал старик с факелом. Зачем ему факел, если ещё светло? Подростки аккуратно поставили носилки. По знаку старика они сняли кувшин, раскачали и швырнули в пролом на камне. Кувшин раскололся, старик бросил факел. Мгновенно вспыхнуло чадное пламя. Атакующие отхлынули. Кто-то из поучивших ожоги вопил от боли, другие изрыгали проклятия и грозили кулаками, показывали жесты, а ребром ладони проводили поперек шеи. Понятно, головы резать будут. Только до голов еще добраться надо. Похоже, старик подпалил кувшин с греческим огнем. Рецепт его известен немногим. Погасить огонь невозможно водой, погасник, когда прогорит. Защитники получили передышку на короткое время. Пламя давало едкий черный дым, за которым не видно было хоризмейцев. Передышка нужна, а защитники без сил опустились на камни. Рыцарь послал одного из оруженосцев узнать, как обстоят дела на других участках. Оруженосец прибежал через четверть часа, запыхавшийся и взволнованный, У соседнего пролома беда, все защитники мертвы, и харизмиицы лезут в город как тараканы. Новость просто оглушила. Если враг прорвётся хоть на одном участке, Иерусалим неминуемо падёт, потому что в городе нет ни застав, ни воинов. И не надо быть провидцем, чтобы предсказать дальнейшие действия харизмиицев. Сейчас они начнут продвигаться по улицам через пролом, к стене, к воротам, где находятся немногочисленные защитники, чтобы напасть неожиданно с тыла. Стоит открыть ворота, как рнётся конница, пронесётся по улицам всё сметая на своём пути. Тактический город уже обречён, как и его жители. Рейсцарец увидел не ситуацию, принял единственно правильное решение. Всем разойтись по домам поблизости, нужна крепкая верёвка, в 20 локтей длиной. Как найдёте, быстрее сюда. Разбежались. Времени оставалось немного до тех пор, пока не прогорит пламя. Первым нашёл верёвку один из горожан. Вероятно, он знал, кто из жителей чем занимался. На его вопль собрались остальные. Рыцарь распорядился: "Поднимаемся на стену, отходим от пролома подальше, высматриваем место, где харизмийцев нет, и спускаемся по верёвке, а дальше как повезёт". Поверх у широкой стены даже повозка проедет. И с внешней стороны стена выше, даёт защитникам укрытие от стрел или наблюдения. По лестнице взобрались на стену, пригибаясь, побежали по стене. Геодический рыцарь выглядывал наружу, оценивая обстановку. Стена изгибалась соответственно рельефу. В одном месте к стене близко подходил кустарник. Место удобное. После спуска люди будут укрыты от посторонних взглядов. Первым опустили рыцаря. Он в доспехах тяжёлый. Веревку обвязали вокруг пояса, вчетвером травили понемногу верёвку. Рыцарь упирался в стену ногами. фактически шагал только по вертикали вниз. Когда опустился, отвязал верёвку, с остальными уже было проще, скользили по верёвке сами. Матвей шёл последним, успел обрывками тряпки обмотать кисти рук, чтобы не ободрать кожу на ладонях, да ещё притормаживал ногами, сделав полуоборот верёвки вокруг правой ноги. Спустился удачно. Никогда раньше такой спуск не пробовал, но видел, как это делают матросы, спускаясь с реи на мачтах на палубу. Уходить надо, верёвка нас вызост, сказал жицрь. И правда. На ровном участке стены верёвка была заметной и выдавала беглецов. Но харизмиейцам было не до них. Как только перевалили за первый холм, перевели дух. Со стороны города их уже не видно, и опасность представляет только конный разъезд харизмиейцев. Но его не было. Шли на север, ориентируясь по положению солнца, в сторону Дамаска, Сирия. Когда стемнело, рыцарь снял доспехи, которые понесли оруженосцы. Одно радовало не донимало солнце. Но хотелось пить, однако при себе ни у кого воды не было. И наткнуться на ручей в степи по пустыне нереально. Есть только на оазис, где есть колодец, но для этого надо хорошо знать местность. Ночью температура ниже дневной, да и обнаружить беглецов трудней. Поэтому шли до тех пор, пока к рассвету не попадали от усталости. Ещё повезло, что нашлось небольшое углубление, воровное, как стол степи. Устроились там на отдых, со стороны беглецов не было видно. В округе оленей, захваченным харизмейцами, творился ужас. Захватчики убивали всех. Мужчин, женщин, детей. Кровь была везде, в домах, на улицах, в храмах. Никакие морьбы о пощаде не могли разжалобить чужеземцев. За сутки вырезали всех жителей. Забрали из дома все ценное. Потом взялись за храмы. С икон сдирали золотые и серебряные оклады. Собирали утвари из золота и серебра. Мало того, вскрыли раки со святыми мощами, надеясь и там найти ценности. Затем мощи порубили саблями, топтались на них и всячески оскверняли. Так не поступали даже враги христиан-мусульмане. Чужую веру и предметы культа представители других религий не трогали. Ибо и святые, увидевшие с небес святотатство, накажут, и воины, и наверцы поступят так же. В Иерусалиме святыни христианства и иудаизма, так ведь Мекка и Медина не так далеко. Матвей, хоть и не хотел спать и пить, периодически поглядывал вокруг. Все беглецы и рыцарь с ними спят глубоким сном, и враг может их взять голыми руками. Слишком устали все. И все же в какой-то момент Матвей полностью отключился. Очнулся он от подбрякивания железа. Приподнял голову осторожно. В стороне, в сотне шагов, идет нестроенная колонна рыцаря, роженосцы, граждане. Похоже, те, кто смог уцелеть, кому удалось каким-то образом покинуть Иерусалим. Не исключено, что до штурма, потому что не видно раненых. Матвей растолкал тамплиера, зажав ему рот, чтобы не скрикнул случайно. Прошептал в ухо: "Рядом проходит колонна, есть воины и граждане. Понял?" Приподнял голову, присмотрелся. Наши из города. Я узнал одного из нашего ордена. Рыцарь поднялся во весь рост. Матвей стал будить остальных. Надо идти с колонны. Пристроились в конце. Никто не задавал вопросов. Откуда идут и куда, и так понятно. Вскоре показался оазис. Там был колодец, а рядом с ним нечто вроде постоялого двора. Скромные хижины и страстника больше как укрытие от солнца, но никак не от разбойников. Главное, горела печь, пахло съестным. И было в волю воды, но за ней надо постоять в очереди. Вода оказалась слегка солноватой, но пить всем очень хотелось, и ведро опорожняли сразу, разливая по мискам, кружкам, даже в сложенные ладони. У Матвея уцелели деньги, выданные при вступлении в орден. Больше денег ни у кого из пятерки, оборонявшей пролом, не было. Одну монету юноша приберег на самый крайний случай. На другую купил пять лепёшек из вяленого мяса, каждому по куску. Так и уселись кружком. Совместно пережитая опасность сближает. Это не то единение, как за столом кабакие, разошлись и забыли, хотя только что клялись в вечной дружбе. Это самое настоящее боевое братство. Не зря рыцарь одного ордена называет рыцаря другого ордена братом, потому что враг зачастую и один и сражаться приходится причём к плечу. Скромную трапезу за переводу и сил прибавилось. В желудке ощущалась приятная тяжесть. После скромного у обеда и отдыха шагалась бодрее. Однако путь предстоял дальний. По прямой от Иерусалима до Дамаска 200 миль. Нав день хорошо, если удастся пройти 20, потому что нет еды, нет повозок для перевозки оружия и брони. Обычно копию доспехи щиты везли на повозках и разбирали перед боем. Наконец грунтовая дорога вывела к реке Иордан. Уже и дышаться легче стало, и попить можно, и омыться. К исходу третьего дня далеко на холме возникли всадники. Сразу от головы колонны передали приказ: "Занять оборону". Воинство окружило по периметру колонну. которые ощетинилась копьями и мечами. На всю колонну рыцарей десяток неполный, до да пешцев два десятка. Десяток хорошменовцев, остальные люди мирные, разных возрастов, женщины и мужчины. Серьёзного боя не выдержать, но жизнь свою намеревались отдать за дорого. Отсадников поделился один, поскакал колонна. Если бы это были противники, кинулись бы все сразу. оказалось дозор бедуинов для них хорезмийцы враги поэтому сейчас бедуины союзники бедуин в белом бурнусе чтобы не было так жарко подскокав ближе крикнул что дальше путь свободен и впереди есть бедуинский лавиль где можно купить еды новость хорошая схвынуло напряжение последних дней и уже без неприятностей добрались до сирийских земель Однако все орден располагались за Дамаском. В палаточных лагерях обычные граждане ушли в город. Видимо, правители Сирии посадились пускать в Дамаск вооружённых людей. Хоть и союзники, но что у магистров на уме? С каждым днём прибывали всё новые беженцы, рассказывали про ужасы, творимые харизматицами в Иерусалиме. Захватчики оставались в городе месяц, разграбили его полностью. А еще из города делали вылазки в горы, где укрывались горожане. Убивали без жалости, было убито более семи тысяч человек. Среди уцелевших жителей Иерусалима, которым повезло бежать в Сирию, зарело негодование, ярость, ненависть к харизмийцам.